Глава 20. С тихом переждали непогоду. На краю земли топор уходит в воду. Пронырсен. Был пронырсаным и днем, и ночью. Но больше ему нравилось быть пронырсанным днем. Ночью он иногда думал, каково это быть другим? Жить с кем-то, кто тебе дорог, а не лежать одному в расщелине, слушая зловещие ночные звуки. Два дождливых дня Пронырсон провел с толком. Он сложил камин, благо камней было предостаточно, возвел стеночку от дождя. По бокам от камина приделал две сушилки. Здесь он сушил с просонью, а потом складывал ее в яму у себя за спиной. Получилась летняя походная лежанка. С каждым днем она становилась мягче и удобнее. Веток для костра было полно. Гигантское рухнувшее дерево сплошь состояло из них, можно сказать. Даже если он тут до зимы застрянет, все равно все сжечь не успеет. Полить в отпуске наломанные без труда ветки совсем не то же самое, что сжигать добытые потом настоящие дрова. Отпуск не работа, здесь старания и труд в трубу не вылетают. Да и сами ветки, не чита дровам, они не устроят скандал из-за своей недостачи. — В отпуске надо транжирить все, что транжирится, — решил Пронырсен. И мнение своего не менял, кидал в огонь ветку за веткой. Развести огонь вышло у Пронырсена не сразу. Навыка не было. Свои-то дрова он никогда не жег, только складывал в поленницы. Сначала он хорошенько отругал ветки, чтобы они перестали дурить и немедленно загорелись. Он их корил, обзывал, песочил и чехвостил, но ничего не помогало. Тогда он настругал тоненьких щепочек и смешал их с сухой травой. Так веткам будет легче загореться. Без толку. Пронырсон разозлился, схватил топор и жахнул в середину костра развалить его. Искры взвелись столбом, и огонь занялся. Собираясь подкрепиться, пронырсон теперь грел хлеб на решетке. Еда стала вкуснее и теплее. Он выложил камнями водосток и завернул ручеек внутри расщелины. Теперь не надо было мокнуть ради каждого глотка воды. Когда Пронырсону хотелось развлечений, он просто закрывал глаза. И тогда, под шум дождя и треск костра, он представлял себе, что это крадется к его норе страшный и ужасный исподтих. Огромный, пустоголовый, безымянный, но с длинными когтями и острыми клыками. Пронырсон так и слышал, как плотоядно посмеивается тих мол, угодил дурачина пронырсон в ловушку, сейчас возьму его тепленького. Но стоило из-под тиху изготовиться к прыжку, как пронырсон открывал глаза. Из-под тих исчезал, как по волшебству. Коварные из-под точь-в-точь как наглые напроломцы, не терпят пристального взгляда. Пронырсон часами дурачил из-под гоняя дурни туда-обратно. Ночью просто открыть глаза не помогало, все равно ведь темно. Поэтому ночью Пронырсон частенько развлекался, представляя себя кем-нибудь другим. Иной раз он твердо решал согнать каменную кропатку с ее камня при первом же случае. В тот день пронерсон решил смастерить каменную мебель, стол и пару стульев. Он присмотрел себе несколько плоских пластинчатых камней. Из них получится отличное сиденье для стульев и столешница для стола. Прежде чем приступить к работе, он хотел только последний разок сгонять туда-обратно из-под тиха. Замечательная все-таки забава. От нее в ногах щекотка, в животе замирание, и настроение делается на пять с плюсом. Проныр сын закрыл глаза и сразу услышал, как заворочился в частом подлеске из-под тих. Такого страшного он еще не видал. Шерсть густая, черная огромная твердолобая башка с маленькими желтыми глазками вот страшилище вылезло из кустов повело носом вернее огромным мокрым черным глянцевым пятаком чем тут пахнет? старым хлебом а еще не про нырсоном ли тянет вон из той пещерки про нырсон это хорошо про нырсонами из подтих давненько не лакомился Он голодно заурчал и большими шажищами припустил в сторону пронырсана Тот быстро открыл глаза. Фуф, успел. Ну что, из-под тишок на голове горшок. Ой, куда это ты делся, что ли, страху объелся? Да, из-под тих исчез. Из великанов осталась только лихоманка поваленная. Она растопырила ветки во все стороны и царапала небо. Эй, старина! Обратился Пронырсон к своему топору. «Не гоже нам баклуши бить весь день. Давай смастерим мебель на случай гостей». «При чем тут гости?» Сам изумился Пронырсон, услышав свои слова. «Какие гости в разгар отпуска?» «Все ушли в горы, в крайнем случае вниз по реке. Пронырсон это отлично знал, потому и двинул в другую сторону, чтобы точно ни с кем не встретиться. Гости ему не нужны». «Или нужны?» «Я хочу сделать стол и два стула», — сообщил он топору. «И чтобы никакого шума для кого второй стул, понял? Один мне, один тебе. А если кто-то вздумает задавать нескромные вопросы, то я скромно на них не отвечу. Я в отпуске. И вообще, может, это стул для исподтиха? Пусть посидит, а то все на ногах да на ногах». И Пронерсену ужасно захотелось подразнить исподтиха еще разок. Он зажмурился и приготовился. Ждал, ждал, никого. Терпеливо подождал еще, но из-под тих так и не появился. Неприятно только, что вместо него пронырсану привидели сети, отпускники. Вот они сидят в палатке, объедаются сладкими кренделями, рассказывают смешные истории и хохочут. Еще не хватало на это смотреть. Пронырсон открыл глаза и увидел странное. Светило солнце. Мириады капель блестели в траве, кустах и кронах. Прозрачная, чистая красота, как настоящая картина. И скоро просохнет хомятка. Но он, пронырсен, тем временем усвистит далеко-далеко. Домой его не тянуло. Сейчас обогнет дерево и вперед-вперед, пока голод не прижмет. В этой пещере он неплохо обжился за три долгих дня. Тут хорошо, но дальше, может, и получше пещеры встретиться. «Я пронырсен!» — объявил он топору. «Взял у себя отпуск, пошел в поход. И хочу посмотреть еще кусочек большого мира. Так что раз-два-пять, мы идем опять!» И он пошел. Везде были деревья. Слева за деревом — дерево. И справа тоже, и наискосок, и между двумя непременно третье — А за рядом одинаковых новый ряд таких же, а за ними старые, и снова новые, большие, маленькие и крошечные, едва проклюнувшиеся из семян, которые деревья сеют вокруг, чтобы народилось еще больше деревьев. Некоторые деревья упали и безмятежно превращались в землю. В черный перегной, напичканный деревьями, кривыми, ровными, косыми, прямыми, кустарником. Подлеском, семена, земля, ветки, корни, кусты, подлесок, деревья. Среди всего этого пронырсон отыскал дорогу. Время от времени он останавливался и оглядывался по сторонам, ждал, не погонится ли за ним, из-подтих. тих. Пронырсон оказался горазд ходить. Он переваливал через косогоры, спускался по склонам. Переходил болото, обходил замшелые валуны, Миновал каменную россыпь, продрался сквозь заросли, Не напоролся на тихо, не попал под напроломса, И вдруг вышел к концу света. Жуть! Ни деревца, ни камешка, ни горки, ни норки, ни травинки. Что весь мир кончится... Такого Пронырсену и во сне привидеться не могло. Единственное, что осталось от сгинувшего мира — две скалы на горизонте посреди пустоты. За ними и перед ними, и вокруг них не было ничего. Небо тянулось дальше, а земли не было. Невероятно! Пронырсон решил дойти до самого края земли. Сначала под ногами были мелкие камешки, потом песок, мелкий, приятный, а после песка начиналось ничто. Пронырсен вжал туда топор, топор промок, с него капала вода. — Так это все проделки реки! Как он сразу не догадался! Она течет сквозь всю их маленькую страну день и ночь без остановки, несет куда-то свои воды. Значит, сюда она их и прикатывает. Вон здесь воды сколько. Полмира уже покрыло. Если эту речку не остановить, Скоро весь мир затопит. Мои дрова! В ужасе подумал Пронырсен. Если это мокрое непонятно что Доберется до моей норы, Дрова промокнут или их смоет. Какой ужас! Надо спешить. Надо перетащить их на гору. Он провел взглядом по горизонту. Ужас! Он кинул в ничто камешек. Бульк! Он бросил еще камешек. Бульк! Пронырсон почувствовал, как в жилах стынет кровь.